Глава двадцать четвертая. Полет у меня в голове как-то плохо отложился. Я так вымоталась, что, похоже, умудрилась заснуть, невзирая на холод, ветер и всю ситуацию. А пришла в себя от толчка. ословила, захлопала глазами, завертела головой, обнаружила, что мы уже добрались до моего родового замка и опустились во дворе. Никого из прислуги не видно, не поднимается дым из труб, Не слышно бряканье оружия и обычного шума, который производит множество людей, занимающихся своей работой. Дагра спала. Я усыпила не только столицу, но и все королевство, хотя не имею ни малейшего представления, как умудрилась сотворить подобное. По идее, у меня не хватило бы на это сил. «Они тут все вымерли, что ли?» Озадаченно спросил Дарио, который перекинулся в человека, как только я соскользнула на землю. «Спят?» Зябко поюжившись, ответила я. «Знаете тогда что?» Подошёл к нам лорд Калахан. «Раз всё так удачно сложилось, не станем задерживаться. Заберём то, что нужно, и сразу отправимся прочь». «А что нужно?» спросила я. «Документы на наследство, фамильные драгоценности, деньги, дорогие безделушки». «Всё, что причитается тебе по праву рождения. Ну и то, что просто дорого сердцу, но ты не могла забрать при побеге». «Лорд прав, сиятельная», — понятливо кивнула тень. «Вы — наследница. Здесь всё принадлежит вам. Но раз вы не планируете оставаться в Дагре и в этом замке, то нужно забрать драгоценности и документы. Завещание наверняка где-то должно быть, уверена». «Ваш отец позаботился об этом». «Положишь деньги на счёт в гноме банк», — присоединился к ним Дар. «Драгоценности можно сдать на хранение, пока не решишь перевести их в свой новый дом». «То есть мы сейчас всё найдём и улетим?» — уточнила я. «Да, раз уж все спят и никто не помешает. Калахан верно говорит, и нам стоит поторопиться. Ещё надо найти целую одежду» а то я похож на оборванца из трущоб, и прихватить с собой еды, сделаем где-то привал. Я голоден, как дракон». «А я как рысь», — со смешком поддержала его Ирма. Лорд Каллахан промолчал, но уголки его губ дрогнули в намеке на улыбку. «Тогда вперед на кухню, и я направилась в замок». Спустя время драконы вскрывали тайный сейф в сокровищнице. Тот самый, который они уже взламывали в прошлой жизни. Это было в видении, переданном мне когда-то лордом Каллаханом. А через пару минут я получила в руки пачку документов и завещание. Наружу мы выходили с двумя сундуками, наполненными непроданными Гаспаром фамильными драгоценностями рода дас Их несли мужчины, а мы с Ирмой тащили провиант. Учитывая звериный аппетит моих спутников, Пришлось взять его немало, и не только еду, но и несколько бутылок крепленого красного вина. Одежду пришлось искать среди оставшихся от папы вещей. Я думала, что расчувствуюсь, стану опять горевать, когда мы в покоях отца перебирали его гардероб, чтобы найти что-то подходящее более высокому и мощному Дарио. Но нет, лишь тихая грусть и нежность к человеку, который дал мне жизнь и вырастил. Папу я любила, и отношение к нему не застилала обида, как к маме. Ее я так и не могу понять и простить до конца. Впрочем, не хочу снова рефлексировать на эту тему. Что было, то прошло. И почему так случилось, никто уже не узнает. Стоит отпустить прошлое. Я из папиных вещей взяла лишь сумку, в которую и сложила чуть позднее документы и завещания. Больше я из замка ничего брать не стала. Ни из своих комнат, ни из родительских. Слишком тяжело. Лучше оставить все за спиной. И снова полет. Я на даре Ирма на лорде Калахане. Каждый из драконов нес в лапах по сундуку с драгоценностями, а мы с оборотницей держали запасы провианта. Посовещавшись, решили улететь из Дагры и отдохнуть уже за перевалом. Здесь... В закрытом еще королевстве по-прежнему валил снег, а сверху все так же переливался непреодолимый купол. А потому, поднявшись высоко, два огнедышащих существа выпустили по струе пламени, вжигая дыручи, из которой мы устремились в небо. И вот уже простирается далеко внизу, заполненная разноцветным волшебством ситхи и заваленная снегом, забытая всем миром страна. Королевство — в котором творилось много плохого и темного долгие-долгие годы. Ну что ж, сестер неумолимой не осталось, источника тьмы тоже. Скоро купол, изолирующий Дагру станчицы исчезнет, лишившись подпитки. Что будет дальше? Понятия не имею. Мне пока неведомо, что будет происходить в этом временном потоке. Возможно, знание само придет ко мне. Я ведь не в курсе, как это работает с ситхи. Либо же нужно войти в источник мира, и тогда мне вновь станет известно грядущее. Но я этого делать не стану. Я не в состоянии нести такую ношу, знать будущее, но не иметь возможности изменить его. Потому что известно не только то, что грядет, но и что произойдет во всех случаях, если я поступлю так или иначе. Это невыносимо. Я провожала глазами свою родину, лежащую в кольце гор, а драконы уже взяли курс на запад. Это ближе, ведь графство дас располагается именно в этой части королевства. Про Валицию, государство, являющееся соседом Дагры по эту сторону, я читала, когда изучала географию мира и рассматривала карты, живя в Тьеринде. Вот в Валиции мы и собрались передохнуть». Долетели до первого же поселения и приземлились у околицы. Еда у нас была своя, и все, что требовалось, место, где можно помыться, поесть и выспаться. Три золотых монеты, и вот уже в нашем полном распоряжении самый лучший в селе дом, который нам уступили целиком. И купание быстро организовали, нагрев и натаскав воды. И грязную одежду забрали, чтобы постирать. И постели чистые и мягкие приготовили и горячей еды принесли из других домов. Хотя у нас были с собой копчености, сырые хлеб, забранные из моего замка, мы были рады наваристой похлебке и горячей каше с мясом. Слишком холодной, снежной и тяжелой была ночь. Я еще и горячего молока с медом попросила у хлопочущих вокруг нас женщин. Три золотых для этих людей целое состояние, на которое можно купить и сделать для села очень и очень многое. Поэтому нас готовы были носить на руках и выполнить любой каприз. Проспали мы в итоге, наверное, целые сутки. Периодически кто-то из нас вставал, выходил подкрепиться, выпить воды или посетить нужник, и снова падал в кровать. Остальные от шорохов даже не просыпались, скорее всего, Лишь по количеству уменьшающихся припасов можно было увидеть, что так поступала не я одна. Впрочем, не удивлюсь, если Ирма меня все равно как-то караулила. Она беспокойно начинала возиться каждый раз, когда я вставала. Ранение в голову все же далось ей непросто, хотя ее и подлечил лорд Кавахан. О вещах мы не беспокоились, так как драконы были магами, соответственно, обеспечили их сохранность имущества и оружия. Никто его украсть не смог бы. Да и вряд ли решились бы, будем откровенны. Драконы — это та сила и мощь, о которой мало что знают, но которую уважают и боятся во всем мире. Наконец все отоспались, отдохнули и выбрались в общую комнату. Там уже хлопотала одна из селянок, накрывая к столу. Судя по виду за окном, время шло к обеду. Вот и порадовать нас торопились горячей похлебкой и жареными курами. Пахло так, что мужчины невольно сглатывали, а Ирма хищно облизнулась, думая, что на нее никто не смотрит в этот момент. За едой мы ни о чем серьезном не говорили. Так, о самочувствии, о том, сколько примерно будем лететь до замка лорда Калахана. О том, что надо бы купить новую приличную одежду, а не оставаться в чужих вещах, позаимствованных в моем замке и о том, где тут неподалеку может быть гномий банк, чтобы осуществить вступление в наследство и сделать переводы денег на мой счет. В итоге было решено, что летим в ближайший город Валиции, идем в банк и за покупками новой одежды, после чего отправляемся в замок лорда Калахана. А куда дальше, видно будет. Я дальше отправляться не собиралась даже ненадолго. При всем том, что в Теринде мне очень нравилось, Помнила, что для местных я оказалась чужой, как только пришла беда. Не сбеги тогда с Урсулом и Ирмой, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Конечно, я ничего не говорила своим спутникам, лишь улыбалась, слушая рассуждения о грядущих планах. Но для меня все было решено. Чувствовала я себя странно. Куда-то исчезли привычные уже обреченности отчаяния. Я вспомнила все, что мне пришлось пережить и совершить. Ничего не стерлось из памяти. Но воспринимала это как-то спокойно. Исчез надрыв, с которым я жила последний год. Не ощущалось больше той боли, что сжирала меня изнутри. Это удивляло и радовало. Города различных государств, несмотря на удаленность, в целом мало чем отличаются друг от друга. Могу теперь это смело заявлять, побывав в разных королевствах. Так что и тут в Валиции нас встретили все те же двухэтажные каменные дома под черепицей, лавки и мастерские, рыночная площадь и площадь для казней и праздников, ратуши и тюрьма, отделение гномьего банка и трактиры, веселый квартал с борделями, игровыми притонами и трущобы. Ничего такого, что отличало бы этот городок от множества других, пройденных мною в Дагре, Даггаре, Лицинии и Калиоте. Лишь столица драконьего государства выглядела несколько иначе. Но там и климат совсем иной, что играет свою роль. Первым делом мы отправились в лавки готовой одежды и полностью сменили вещи. Ведь у нас не было запасных. Так что купили и тут же на месте надели все чистое и новое, вплоть до белья. Только обувь оставили свою прежнюю. Когда переодевалась, я долго раздумывала, а нужно ли вновь натягивать на себя кольчужку. Вроде ж больше не планируются схватки, ни с восставшими трупами, ни сёстрами неумолимой. За меня решила Ирма. Оглянувшись на продавшую нам одежду портниху, шепнула. «Надевайте, леди!» «Даже не думайте!» «Не стоит пренебрегать любой защитой!» Пожав плечами, я натянула зачарованную металлическую одежку Выйдя из лавки женской одежды, столкнулись на крыльце с поджидавшими нас мужчинами. Сундуки были у них, потому что мы с Ирмой их просто не подняли бы, даже вдвоём взявшись за ручки. Реми, ты готова?» На мгновение привлёк меня к себе дар, поцеловал в макушку и тут же отстранился. «Давайте тогда быстро в гномий банк, пока не стемнело». «Далеко он?» Тут же поинтересовалась оборотница, внимательно осматриваясь. «Сейчас она снова была на работе. Охраняла меня, следила, чтобы никто не нанёс мне вреда». «Минут за десять дойдём», — ответил лорд Калухан, После чего, не дожидаясь нас, подхватил один из сундуков и споро зашагал вперёд. Пришлось поспешить за ним. Дарри ушёл за нашими сырмы спинами, неся второй сундук с фамильными драгоценностями рода до связи. Не обошлось и без казусов, Нам навстречу вдруг выскочили из переулка двое крепких парней. Один словно случайно столкнулся с лордом Каллаханом и выбил у него из рук сундук, который с грохотом рухнул на мостовую. А второй грабитель вцепился в ручку упавшего багажа и хотел броситься на утёк. Как бы не так. Во-первых, он просто не сумел поднять эту тяжесть. Обманчивая лёгкость, с которой дракон нёс груз, ввела воришек в заблуждение. Ему в голову не могло прийти, что на самом-то деле этот сундук не подъемен для обычного человека. Я знаю, проверяла. У меня не хватило сил даже сдвинуть его с места. Вот и сейчас парень схватил закованную ручку, рванулся и отлетел обратно, так как выпустить добычу из рук он не хотел, а приподнять хоть чуть-чуть силенок не хватило. Мы с Ирмой остановились и с любопытством принялись наблюдать за происходящим. «Уж кто-кто, а лорд Каллахан точно не нуждался в помощи». «Так-так-так!» С хищной улыбочкой, от которой даже я поёжилась, протянул дракон и потёр ладони, предвкушая развлечения. «И кто же это у нас тут такой смелый?» Тот грабитель, что пытался утащить сундук, дёрнулся, снова дёрнулся, ещё разок, затравленно уставился на свои пальцы, вцепившиеся в ручку. «Приклеился он к ней, что ли?» Его напарник решил применить грубую силу и оружие. Откуда-то извлек нож и бросился на дракона. Ой, вот это он зря. Непуганный дурак. Неужели не видел, как два огромных ящера приземлялись на одной из площадей неподалеку? И даже если нет, то мог бы догадаться по облику лорда Каллахана его длинной косе с упрятанным в футляр кинжалом кончиком по безумно дорогому мечу, в конце концов, Но нет. Набросился, пытаясь дотянуться и ранить ножом. «Леди, делаем ставки», — лениво предложила Ирма. «Спорим, не продержится и минуты». «Думаю, пара минут у него будет», — прикинула я и пояснила. «Лорду Калахану скучно, он хочет развлечься». Я оказалась права. Следующие минуты три мы наблюдали, как дракон, словно кот с мышкой, играет с грабителем. Его подельник, намертво приклеившийся к сундуку, со скорбным видом следил за тем, как сурова жизнь к его напарнику. Ну и ждал своей очереди. Понимание этого было написано на его лице. Устав ждать, Дарио окликнул. «Калахан, мы пойдем, догоняй нас. Ты знаешь, куда идти. реми и Ирма» поспешим. Мы уже отошли, когда Ирма все же не удержалась. Совершенно не узнаю лорда Калахана, чтобы он стал вот так запросто бить мордой людям. Невероятное что-то происходит. Я с ней была согласна. Старый дракон вел себя странно. Совсем не похоже ни на себя нынешнего, ни на того из прошлого временного потока, который я отмотала. Он словно помолодел, сбросил с себя тяжкий моральный груз, встряхнулся, даже улыбаться стал. «Хочешь спросить у него, что происходит?» — скосил на нее глаза Дар. «Шутите? Я не самоубийца, лезь с такими вопросами». У меня имелись некоторые мысли на этот счет, но я предпочла держать их при себе, ведь я не рассказывала своим спутникам о том, что нас почтили визитом неумолимая и над. В отделении Гномьего банка все было так же, как во множестве других отделений по всем городам и странам. И встретили так же радушно, и готовы были без лишних вопросов выполнить финансовые операции. Я уже проходила однажды процедуру вступления в наследство, знала, что и как, и была в курсе о том счете, что родители, оказывается, открыли на мое имя. Поэтому сразу озвучила, что мне необходимо по праву наследования перевести все денежные средства моего почившего отца на мой личный счет, а также погасить векселя и долговые расписки граждан Дагры. Вся процедура повторилась. Никаких отступлений от правил и требований. Проверка документов, моей ауры и крови, совершение переводов. А в самом конце, когда я уже собралась уходить, представительный гном сообщил, «В одном из отделений гномьего банка для вас имеется послание. Вручить его вам сейчас мы не можем, так как оно весьма далеко. Но если желаете, мы сделаем запрос, и через несколько дней вы сможете зайти за ним и забрать». «Письмо хранится в Тьяре, в Государстве драконов? Вручить, ориентируясь на родственную кровь?» «Да, леди». Вы уже знаете о нём? Да. Я не стану его сейчас забирать, благодарю. Пусть полежит ещё. При более подходящих обстоятельствах, когда окажусь в Сиринде, сама навещу то отделение. Как пожелаете, леди. Скажите, уважаемый, а что насчёт хранения и транспортировки в нужное отделение банка ценных вещей, например, драгоценностей? Ваш банк оказывает подобные услуги? — Безусловно. Мы предоставляем услугу как бессрочного хранения, так и переправки на новое место жительства, например. Но прошу учитывать, что получить их в ином городе вы сможете только лично после проверки ауры и крови, поскольку обычной транспортировкой и пересылкой чего бы то ни было мы не занимаемся. — А если кто-то другой принесет ценные вещи, но храниться они будут для меня? Опять же, драгоценности, к примеру. Родственники или друзья смогут положить их на хранение в банк на моё имя, а заберу их я. Для этого у них должен быть образец вашей крови и слепок ауры, ведь привязка идёт на магическом уровне, да и получить их сможете только вы в том отделении, куда их положили, либо сделав личный запрос о переправке в другое наше отделение». Выслушав, я задумалась. У меня два неподъемных сундука с фамильными драгоценностями. Брать их с собой нереально. Оставлять на хранение Дару или лорду Каллахану я не хотела по многим причинам. Соответственно, нужно сдать в банк, раз они могут переправить куда мне надо. Пожалуй, тот сундук, что сейчас принес Дар, я сдам прямо сейчас. Так и сделала. Ирма и Дар мое решение никак не комментировали. Дракон занес свой груз по моей просьбе в комнату, где мы с банковским служащим занимались финансовыми операциями, и вышел. А сундук при мне опечатали, навесили специальные, исключительно гноми артефакты, поставили несколько пломб и заверили моей кровью и слепком ауры. После чего я написала заявление, опять же заверенное кровью и слепком ауры, что прошу переправить этот объект, в отделение гномьего банка в Тиаре, столице Тиринды. Оплату за хранение и транспортировку тут же сняли с моего счета. Я решила, что пусть все будет в одном месте. Рано или поздно, но я навещу ударю. вот и драгоценности будут под рукой. Вообще, конечно, страшно и интересно, как гномам удается все осуществлять. На них работают драконы, которые переправляют тяжести или бумаги по воздуху или угрюмый народец умеет каким-то образом открывать порталы, создав очередные хитрые технические штуки, о которых никому не рассказывает. Лорд Калахан явился, когда мы уже выходили на улицу. Неторопливо шел, насвистывая мелодию фривольной песенки, и был крайне доволен жизнью. Калахан, я тебя не узнаю», — сообщил ему Дар. «Я сам не узнаю себя» пожал плечами дракон и поставил на землю сундук. «Смотрю, вы уже все уладили. Что будем делать с этим?» «Я бы хотела кое-что оттуда забрать, а остальное тоже сдать в банк», — сообщила я. «Тогда ищем комнаты на ночь», — кивнул лорд. «Забегая вперед, скажу, что мы так и поступили. Переночевали в приличном трактире». Мы с Ирмой делили одну комнату на двоих и полночи перебирали содержимое сундука, откладывая то, что можно носить в повседневной жизни, и то, что для особых случаев, и пару гарнитуров, в которых и к королю на прием не стыдно прийти. Я и оборотница подарила на память аккуратные изящные сережки, скорее всего, детские. От всего остального она отказалась, сказала, что будут мешать в работе. Оставшиеся сложили обратно, а на следующий же день я снова посетила банк и сдала и этот сундук. Взамен унесла сумку, наполненную золотыми монетами, снятыми со счета. Пригодятся скоро. Не знаю почему, но никто из моих спутников не торопился покидать этот городок и лететь в Тьеринду или в замок лорду Калахану. Последний вообще удивлял. Он был весьма благодушен, с удовольствием гулял по улицам, с искоркой в глазах разглядывал женщин, смакуя и, наслаждаясь вкусом, ел за столом. Возникало чувство, будто он вышел из спячки и сейчас наверстывает все, что пропустил. Я посматривала на него с любопытством. Очень уж заметны метаморфозы, кои произошли с драконом, прожившим много столетий. То, что сделал бог ночи, буквально преобразило лорда Калахана. Неужели всего лишь снятие пелены боли, горя и тьмы, как сказал Над, так сильно повлияло? Иной причиной для перемен я не вижу. Себя я тоже чувствовала очищенной и умиротворенной. Но, вероятно, мне довелось не только меньше прожить, но и меньше испытать. Мне было хорошо, несмотря на все, что случилось в прошлом и в другом прошлом. Но сильно измененной я себя не ощущала. Так же, как и Ирма, тень стала больше улыбаться и даже начала подтрунивать над Дарио, невзирая на то, что по статусу он несопоставимо выше ее. От нее шли волны радости, любопытства и какой-то чисто кошачьей неги. Даже не знаю, как охарактеризовать то, что она чувствовала и транслировала в мир. А вот что чувствовал Дар, я не знаю. Он носил щит, прячущий его эмоции от окружающих. Мы продлили пребывание в этом городке, хотя все дела были уже улажены. И коли уж так, то Дар снял еще одну комнату, и я переехала от Ирмы к нему. Что на этот счет думали окружающие, нас не волновало. А Ирма и Калахан и так знали, что мы любовники».